Издательство Эксмо. Александр Пушкин. Пиковая дама. «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Глава первая. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от пятидесяти насто,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 Отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать, уже без четверти шесть. В самом деле, уже расцветало, Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Глава вторая. El паре comisio est desidiment pour les suivantes. Que voulez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 а камердинер в другую. Что это вас не докличишься, сказала им графиня, сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпки. Наконец, мать моя, сказала графиня. Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер. Никак нет, ваше сиятельство очень тихос отвечал камердинер вы всегда говорите на обум отворите форточку так и есть ветер и прихолодный отложить карету лизанька мы не поедем нечего было наряжаться и вот моя жизнь подумала лизавета ивановна в самом деле лизавета ивановна была пренесчастное создание Горек, чужой хлеб говорит данты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 живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Ализавета Ивановна была в сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате,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 Более свойственным ее старости она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна вольтерово кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо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 Тысяча восемьсот тридцать третий.